Глава 32. Маркус Боль высасывала жизненные силы, ломала ребры, топтала надежду на спасение. Маркус хрипло дышал, подстекал в полбу. Его лихорадило и трясло. Перед глазами все плыло, он слышал голоса, но не мог разобрать, кому они принадлежат. Все казалось таким знакомым и одновременно чужим. Кожаные ремни сковали запястья и мешали встать, глаза надежды краснотой. А ты долго продержался, раздался близкий голос, как шелест ветерка с привистью змеиного шипения. Маркус напрягся, как струна огнев, кипел и рвался наружу. — Надо же, с каким трудом тебе далось превращение, — подсукал языком Каина. Еще чуть-чуть. Я должен встать, — удил по себе Маркус, но тело не слушалось, а мысли путались. Таким слабым он себя еще никогда не чувствовал. И Это сознание, что рядом с ним находится тот, кого он хочет убить, злость плавила кости. Я ждал, когда же ты примешь свое обличье, и дождался, наконец. Даже Эль не знала, почему Маркус переплощался в чужие тела, а не в свое. Он ей так и не сказал, что уязвим в своем теле, что прячется Каина. — Что ты со мной сделал? Голос был слабым, но Каин все равно услышал его. — Ничего такого, чего бы ты не желал, по крайней мере, раньше. Осознание ошарашило каленым железом, терзающим живую плоть. Разум отказывался верить мыслям, бурлящим в голове. Я связал нас, тебя и меня, так, как ты и хотел. Все надежды рухнули в одночасье. Боль выкручивала руки, и истязала изнутри. Кажется, Маркус кричал. Он хотел врезать ублюдку по наглой роже и стелить лицо ухмылку, но он не мог даже пошевелиться. Если ты разорвешь связь, боль, которую ты сейчас испытываешь, покажет тебя сущим пустяком, ты сгоришь заживо и умрешь, как жалкая кучка дерьма. Боль стала медленно утихать, уступая дорогу чужой силе, пугающейся, поглощающей и темной, как мрак. Ты хотел власть, и ты ее и получил, Маркус, прошепел Каин совсем рядом. А вот твой план был никчемным, меня невозможно убить. Сила разъедала внутренности, свирепствовала и требовала свое. Маркус орало все горло, держался из последних сил, а затем провалился в темноту.